Единственным, кто весьма пристально следил за передвижением Луки, был главнокрыс, который словно бы преследовал какой-то личный интерес. Стремясь любой ценой остановить Луку, он хладнокровно стрелял в него, когда мальчику изредка удавалось избежать нападения сверху или увернуться от мотоцикла, либо бронетранспортера. Всякий раз, как Лука терял очередную жизнь сбитой тяжелой машиной, окачанной грязью с ковров самолетов или расстрелянной, главно крысом, за крысиным обличием которого ему упорно виделся школьный недруг Радшит, он возвращался к началу, с головы до ног обляпанной беталем, яичной тухлятиной и помидорной гнилью. Время все утекало, а он по-прежнему торчал под навесом кондитерской, промокшей, провонявшей тухлыми яйцами и тяжело дыша жаловался Никто Папе. — Это какой-то кошмар! И почему эти выдры такие агрессивные? Жили бы себе тихо-мирно и не трогали соседей? — Может, они и жили бы тихо-мирно, — объяснил Никто Папа. — Если бы велика крысия не разрасталась так стремительно, Эти жуткие боевые крысы распространяются во все стороны, нарушая границы, захватывая территорию и стремясь подчинить всех себе. Если все пойдет таким путем, то вскоре весь волшебный мир будет удушен петлей избыточного уважения к порядкам великокрысии. Может, оно и так вздохнул Лука. Но если честно, когда оказываешься под таким натиском, трудно сочувствовать кому-то другому. Посмотрите, как досталось псу с медведем. Вряд ли они сочувствуют выдрам. Иногда, задумчиво, словно разговаривая сам с собой, произнес никто папа. Правильное решение заключается в том, чтобы не убегать от проблемы, а стремиться к ней. Но я и стремлюсь, — возразил лука и тут же замолчал. Ну, конечно. Я понял, что вы хотите сказать. Дело не в золоченом шарике. Ведь проблема не в нем. По крайней мере, не в настоящий момент, подтвердил никто папа. Лука с подозрением уставился в небо. Там она летала на своем ковре-самолете унаследованном от царя Соломона Хам Султанша, волшебная властительница Выдрии, повелительница небесных просторов. Выглядела она лет на шестнадцать-семнадцать Но действительно, возраст ее, возможно, исчислялся тысячами лет. Ведь именно столько живут все волшебные создания. «Как ее зовут?» — поинтересовался Лука. «Никто папа просиял, совсем как Рашид Халифа, когда Лука проявлял математические способности». «Догадался, наконец», — сказал он. «Имя волшебного существа дает тебе власть над ней». «Знай ты, как ее зовут, назвал бы ее по имени, и ей пришлось бы откликнуться. Увы, имен у нее десятки, если не сотни, и все должно быть ненастоящие. Мой тебе совет. Сохраняй тайну своего имени. Если оно станет известно волшебному миру, кто знает, как им могут воспользоваться? А сами-то вы знаете ее имя?» Нетерпеливо перебил Лука. «Или только болтаете, чтобы скрыть, что оно вам неизвестно?» «Ого, да ты кусаешься!» — лениво протянул никто папа, обмахиваясь панамой. «Острый на язык! Хоть и малыш! Из тебя бы вышла та еще выдра!» «На самом деле...» — торопливо продолжил он, заметив, что Лука снова раскрывает рот, «я проделал серьезный анализ» и сократил число ее возможных имен примерно до шести. Шесть попыток. Я почти уверен, что на одной из них она должна откликнуться. «Почти уверен» — звучит не слишком убедительно, — подпустил шпильку Лука. «У меня просто не было случая проверить свои догадки на практике». С негодованием огрызнулся никто папа. «Почему бы тебе и не испытать их? И так решить все дело». И вот Лука принялся выкликать имена, которые называл ему «Никто-папа» одно за другим. «Билкис», «Македа», «Саба», «Кандака», «Никола». Девушка на ковре самолёте не откликнулась ни на одной из них. «Никто-папа» слегка пал духом и назвал ещё несколько имён, но уже не так уверенно. Лука выкрикнул «И «Их!». «Меро, Нана, на, э, как вы сказали?» «Калхиотхликю!» — с сомнением повторил Никто Папа. «Калки!» — начал Лука и споткнулся. «Ухтликю!» — подсказал Никто Папа. «Калкиухтликю!» — выкликнул Лука. «Это означает женщина в зеленой юбке!» — гордо пояснил Никто Папа. «Да мне все равно, что это означает», — возразил Лука. «Она не откликается. А значит, это опять не ее имя». Лука совершенно пал духом. Никогда ему не выбраться из этого адского места. Не добыть огня жизни, чтобы спасти отца. Единственный отец, который у него остался, — это никто папа. Да и то, скорее всего, ненадолго. Он и отца утратит, и его рокового двойника — Видимо, придется смириться с этой ужасной мыслью. С ним будет одна только мама, с ее ангельским голосом. «Я знаю, как зовут! Хам Султаншу!» — выпалил Лука. И, выскочив из-под навеса, крикнул звонко. «Сорая!» Время остановилось. В воздухе замерли гнилые помидоры, бетельная жвачка, тухлые яйца — Крысы застыли, как на фотографиях. Выдры неподвижно стояли на своих боевых коврах-самолетах, а сами ковры повисли в безветренном небе. Даже пес с медведем и сам никто папа словно превратились в восковые фигуры. Во всем этом безвременном пространстве подвижными оставались только две фигуры. Лука смотрел, как к нему стремительно пикирует, на Соломоновом ковре-самолете и приземляется прямо перед ним великая и ужасная хам Султанша в Хотя, надо сказать, Лука не видел в ней ничего ужасного и вовсе ее не боялся. Ведь волшебный мир сотворил его отец. А потому, понятное дело, главной женщиной в нем и должна быть эта юная царица, которая носит имя его матери и играет самую важную роль в его и отцовской жизни. «Ты назвал меня по имени», — сказала она. «Ты его правильно угадал, и от этого остановилось время. Так что вот она я. Что тебе нужно?» В жизни случается порой, не так часто, как хотелось бы, но случается, что даже совсем юные находят нужные слова в нужный момент. Правильное решение, как дар Божий, приходит к тебе именно тогда, когда ты в нем больше всего нуждаешься. Как раз такой момент и случился в жизни Луки. Он вдруг осознал, что, обращаясь к царице Выдрии, произносит те самые нужные слова. «По-моему, мы можем помочь друг другу, хам султанша, сора я». «Я срочно нуждаюсь в вашей помощи, а взамен мог бы предложить вам идею, которая позволит выиграть это сражение». Сурая наклонилась к нему. «Начнем с того, чем я могу помочь тебе», заявила она поистине командирским голосом, отчего всегда довольно болтливый Лука онемел и только указал на золотой шарик над куполом крыс-совета. «Понятно» отрывисто сказала суроя Выдринская. А потом, мой юный друг, ты без сомнений пожелаешь вернуться к реке и продолжить свой путь? Лука молча кивнул, даже не удивившись, что султанше все известно. «Пустяковое дело», — заявила она, и жестом велела Луке забраться на ковер-самолет, обнаружив сговорчивость, идущую вразрез с ее отрывистой речью. Мгновение спустя ковер-самолет поднялся в воздух, и Лука, потеряв равновесие, повалился на спину. А еще через мгновение они уже подлетели к золотому шару, и Лука, кое-как поднявшись на ноги, хорошенько пнул его. Послышался сигнал, извещавший, что уровень пройден, и на счетчике в верхнем правом углу поля зрения появилась цифра «два». В следующий миг ковер-самолет опустился на землю рядом с никто-папой, псом и медведем, которые все еще пребывали в застывшем времени. «Теперь твой черед», — проговорила Сурая, — «или ты просто цену себе набивал? Мальчишки, они такие, лишь бы языком молоть, а дело не делать». «Чесоточный порошок!» — робко вымолвил Лука, вдруг усомнившись, что идея такая уж ценная. Однако хам Султанша слушала его с полным вниманием, и Лука, смущаясь, рассказал ей о боевых действиях, приведших его отряд к победе над армией. Его императорского высочества на спортивной площадке возле школы. Сурая жадно ловила каждое слово и, как только он замолчал, удивленно присвистнула. «Бомбы, начиненные порошком, которые вызывает нестерпимый зуд!» произнесла она задумчиво. «Почему нам не пришло это в голову раньше? Ведь неплохо, а? Крыса не переносит чесотки. Дельная мысль! Вот оно! Бомбы нам помогут!» К изумлению и тайному удовольствию Луки она свесилась с ковра и расцеловала его в обе щеки. «Спасибо тебе!» — поблагодарила она. «Ты человек слова!» Говорили, что ковер-самолет царя Соломона способен нести сколько угодно народу и пропасть всякого добра хотя бы и очень тяжелого, что он может приобретать невиданные размеры, раздаваясь до ста километров в ширину и длину. Если припекало солнце, над ним собирались птицы и прикрывали его крыльями, как навесом, а ветер готов был домчать его куда угодно в мгновение ока. Но это все были домыслы. А теперь Лука собственными глазами увидел, как хам Султанша Сорая — Распростерла руки наподобие крыльев, и тут же поднялся ветер. В считанные секунды она исчезла из виду, а спустя минуту появилась вновь. И теперь ковер-самолет, значительно увеличившийся в размерах, был завален грудами бумажных самолетиков. По-видимому, повелительница выдор не теряла времени даром. Не успела она вернуться, как самолётики с флагманского ковра разлетелись на все другие застывшие во времени, как и всё, что видел Лука. Во всём обозримом мире по-прежнему двигались только он с хам султаншей до армада бумажных самолётиков. Когда боезапас был распределён между выдрами, зелёное золотом летательное средство царя Соломона снова уподобилась обычным, хотя и довольно просторным комнатным коврам. «Как это вам удалось?» — спросил Лука и сразу добавил. «Впрочем, понятно, P2S2E — необъяснимо сложные процессы, а бомбы, начиненные порошком, изготовлены с помощью M2S2D — неописуемо сложных механизмов». «Пари, держу», — сказала хам Султандши. Ты узнал об этом отнюдь не в школе. Крысы чешутся по многим причинам. И нет ничего ужаснее для них, чем кожный зуд. Он нападает на серых тварей, когда их кусают разнообразные паразиты — вши, клещи, блохи, которые к тому же откладывают яйца в шерсти, отчего грызуны чешутся еще отчаяние. Зуд возникает — когда от грязи, в которой живут крысы, воспаляются уколы и порезы. Крысиная шкурка зудит, если покрывается перхотью от сухости. Да и питаются крысы однообразно, пожирая всякую дрянь, которая вызывает аллергию, в результате чего они скребутся, как очумелые. Многие из них страдают экземой и стригущим лишаем, заставляющими раздирать в кровь кожу, хотя бы и себе во вред. И все это, заметьте, обычные голохвостые, что уж говорить о тонкокожих обитателях великокрысии. Но все их прошлые страдания от чесотки не шли ни в какое сравнение с теми муками, которые причинил им налет царицы Выдрии, ее военно-воздушных сил. «Прежде чем я приведу всех в движение, спрячьтесь в доме», — велела хам Султан Шалуке. «И ждите, пока я не скажу, что опасность миновала, и можно выходить». Теперь она разговаривала совсем другим тоном, отметил Лука. «Не резко и отрывисто, а по-дружески, даже ласково». Следуя ее совету, Лука затащил своих спутников в кондитерскую, где они спрятали за витриной а потому мало что видели из того великого разора, которую чинила в побежденной стране хам-султанша. Повелительница выдер мановением царственной руки вернула великокрысию в течение времени. Воины хам-султанши носились на своих коврах над улицами, Повсюду пуская юрки и бумажные самолетики, проникавшие во все углы и щели и преследовавшие по пятам крыс, куда бы те ни кинулись, настигавшие их в домах, под одеялами, на крышах. В итоге сражение завершилось полной победой выдр, а крысы позорно покинули поле боя. Бетельная жвачка, тухлые яйца и гнилые овощи просто оскорбляли крысиные чувства а вызывающий зуд порошок донимал их телесно, портил одежду и заставлял вонять все сильнее и сильнее. Лука видел, как самые отвратительные и самовлюбленные грызуны, важно крысы, носились кругами и верещали, когда бумажные самолетики догоняли их и высыпали зловредный порошок им на головы, за шиворот и на лапы. Злополучные твари буквально раздирали на себе шкуру острыми когтями, пытаясь избавиться от невыносимого зуда. Крысиный виск и писк становился все громче, и Лука заткнул уши, не в силах больше переносить его. «Если я правильно понял, — сказал с любопытством никто папа, — этот порошок изготовлен из смертельно опасного азиатского растения Худжли! смешанного с остолченными семенами невероятного по силе воздействия, хотя и редкого цветка гудгуди из заливбея. А уж если хам-султанша добавила туда болезнетворную шишечку от магического чесоточного баба из Германии, споры дьявольского абраксаса из Египта, качу-качу из Перу, колючки рокового африканского «Пи-пи-пи!» «Тогда мы, скорее всего, станем свидетелями конца крысиного вторжения в волшебный мир». Любопытно, что состав, который, видимо, использовала хам Султанша, людям не причиняет вреда и опасен только для грызунов. Если она и велела нам укрыться, то только чтобы не навредить псу и медведю, а также, подозреваю, спасти нас от неистовства гибнущих крыс. Поистине эти противные твари лишились разума. Сквозь окно, выкрашенное в серый цвет кондитерской, Лука видел, как они сходят с ума от невыносимых мук. Тонкокожие властители великокрысии буквально раздирали себя в клочья, пока от них не оставались лишь обрывки шелудивой шерсти и комки отвратительного серого мяса. Всеобщий крысиный виск, достиг апогея и постепенно стих, наступила тишина. Под самый конец Лука увидел, как сам главный крыс бежит по улице к реке Времени, нещадно терзая себя когтями. С отчаянным воплем серый диктатор прыгнул в воду и утонул во временном потоке, поскольку единственный во всем волшебном мире не умел плавать, был слишком ленив. И избалован, чтобы научиться. И на этом все кончилось. Остальные обитатели Великокрысии, не принадлежавшие к крысиному племени, потихоньку выбирались из домов, не смея поверить, что их мучениям пришел конец, а когда наконец поверили, то вне себя от счастья ринулись к ограждениям, отделявшим великокрысию от всего остального волшебного мира срывали и отбрасывали прочь ненавистную колючую проволоку. Если кто из крыс и пережил великий бомбозуд, они, должно быть, уползли и забились в щели где-нибудь на задворках волшебного мира, где им было самое место, больше их никто не видел. Сорая, царица Выдрии, на своем зелено-золотом ковре-самолете опустилась на землю возле серой кондитерской, И Лука со своими спутниками вышел ей навстречу. «Лука-халифа!» — провозгласила она. И Лука, что удивительно, даже не спросил, откуда ей известно его имя. «Ты оказал волшебному миру великую услугу. Проси, чего хочешь. Ты угадал мое имя, и уже одно это по сказочным законам дает тебе право на три желания» а ты воспользовался только одним. Но идея с часоточным порошком! Не знаю даже, чем можно отблагодарить за такой подарок. Почему бы тебе не высказать свое самое заветное пожелание? Может, я в силах его исполнить? Не успел никто папа остановить его. Как Лука поспешил рассказать этой удивительной девушке, тёски его матери, как и зачем? Проник в волшебный мир, что надеется там обрести. Под конец его краткой речи она широко распахнула глаза и прикрыла рот рукой. — Боюсь, что в гордыне своей я поторопилась пообещать тебе помощь, — промолвила она с благоговейным страхом. — Похоже, мне не под силу исполнить то, чего ты так страстно желаешь. Впрочем, она тут же лукаво улыбнулась и хлопнула в ладоши, как ребенок. «Похитить огонь жизни! Ведь такого не случалось за всю историю волшебного мира! Это стало бы самым восхитительно дерзким деянием всех времен, возмутительным и чудесным! Короче, это верх всего, а потому каждая настоящая выдра просто обязана принять в этом участие». «Мои верные воины, королевская гвардия и военно-воздушные силы должны вернуться в Идрию. Но я, ее царица, помогу тебе, Лука-халифа, похититель огня, совершить это чудовищное и благородное, опасное и притягательное преступление». «У меня времени в обрез», — храбро сказал Лука. «А твой ковер-самолет мчится быстрее ветра». Не можешь ли ты перенести меня на нем прямо к огню, минуя все оставшиеся уровни, а потом вернуть к началу странствия?» «Река длинная и коварна», — задумчиво произнесла хам султанша Сорая. «А тебе еще предстоит пробраться сквозь туманы времени, где не видно низги. За ними путника ожидает великий застой». Река там превращается в непроходимые топи. Потом ты неминуемо попадешь к водовороту, в котором время вертится бесконечно. А дальше русло реки разветвляется на тысяча и одну протоку, образуя настоящий лабиринт. Ты чего доброго пропадешь в одном из этих потоков, потому что не сможешь выбрать единственно верный, который продолжает тропу времени». «Ладно». По ее голосу Лука понял, что решение принято. «Я присоединяюсь к вашему рискованному походу. По крайней мере, четыре этапа, или, как ты их называешь, уровни. Четыре уровня. Я помогу тебе перескочить. Ну, а дальше придется действовать по обстоятельствам». «А почему нельзя пролететь по всему пути?» Выпалил Лука, крайне разочарованный, «А потому, мой славный Лука, — ответила хам султанша Идрии, что этот шелковый ковер-самолет, подаренный мне в давние и предавние времена самим царем Соломоном, может проделывать удивительные трюки, но даже ему не пролететь сквозь великие кольца огня».